Они же длиннующую формулу улыбнулась. Статью пишешь? Да. Для электрических сетей и электростанций. Какой ты у меня умник. Я и в магазин сходил. Вот, молодец. Там тебе на кухне омлет разогреешь сама. А то и кофе сама сварю. А я уже поел. Во сколько же ты встал? В 6. «Вот это ранняя пташка! Темно же еще было! Темно, да я выспался!» Катя оставила мужа и, позевывая, прошлась по кабинету. Несколько раз повторила в полголоса. Очевидно, что... очевидно, что усмехнулась. «Я в библиотеку, пожалуй, поеду», — проговорил муж. «Зачем? Я тебе мешать не собираюсь», — откликнулась Катя. «Да мне все равно надо составить библиографию» а вечером у меня ученики. Профессор Дичков, не без влияния Кати, тоже предпочитал репетиторствовать вне дома. «Ну и ладно», — отозвалась она, — «не будешь у меня тут под ногами мешаться. Я займусь уборкой да стиркой». Она чуть было не добавила и расследованием, но вовремя спохватилась. «Только никуда не выходи», — встревоженно проговорил профессор. «Не пойду». «Не пойду, не бойся». И Катя отправилась на кухню разогревать омлет, варить себе единственную ежедневную и от этого такую вожделенную чашечку кофе. К двенадцати, как раз в то время, когда Павел Синичкин заканчивал провокационный допрос господина Лессинга, профессор Дьячков наконец-то убрался из квартиры. Катя загрузила в посудомоечную машину вчерашнюю, сегодняшнюю посуду. Омлет с сыром, надо признать, мужу удался, и пошла переодеться в старенькие джинсы и футболку. Потом отправилась в ванную разбираться с бельем. Мысли ее, между тем, были куда как далеки от посуды, от белья. Вчера она после трех звонков бывшим аэродромным сотоварищем узнала-таки домашний телефон Никитки. Но случилось это поздно, уже в начале двенадцатого, и звонить ему в такой час Катя не решалась. Предстояло сделать это сегодня, и Екатерина Сергеевна ломала голову, о чем его спрашивать и что ему рассказывать, чем вообще объяснить свой звонок. Версия, что преступление совершал маньяк, то бы он ни был Никитка или кто-нибудь другой, казалась Кате сомнительной. «Ну ладно». Маньяк еще мог стрелять в нее на страстном бульваре. Мог он, конечно, и проникнуть в особняк Лесингов и подпилить, или что там с ними сделать, тормозая у обеих машин. Но побывать на кухне у Валентины, подложить отраву в грибы, как-то трудно себе это представить. И потом, каков мотив? Что же, Никиткам Стилом, Четверым за то, что каждая из них ему в свое время не дала? Ну, если так, ему надо пол Москвы порешить. Никитке никто не давал. «Но, впрочем, маньяк он и есть маньяк», — подумала Катя. «И ход мысли у него нечеловеческий и мотивы безумные». «Так что надо звонить». Катя по ходу дела отсортировала белье. Белое к белому, цветное к цветному, джинсы к джинсам, шерстяные и шелковые кофточки отдельно. Звонить Никитке пока не хотелось, А Катя привыкла доверять своей интуиции. «Если что-то делать очень не хочется, — считала она, — этого делать не надо. Пока не надо. Никогда не следует саму же себя пришпоривать. А когда решение, как вести разговор с предполагаемым маньяком, созреет, тогда придет желание звонить. Надо дождаться вдохновения. А оно даже для домашнего хозяйства нужно. Не то что для звонка, — потенциальному убийце. Катя загрузила в машину за первую порцию белья белого, засыпала в лоток порошок, залила ополаскиватель, выбрала и запустила программу для белого хлопка. Ну вот, подумала она удовлетворенно, «Теперь больше часа у меня есть». Машина умница, пригляда не требовала. Катя отправилась в коридор, достала из стенного шкафа пылесос, Мысли ее вдруг перекинулись на Машу. Она ведь в самом деле единственная в нашей четверке, кто не пострадал. Но зачем ей, спрашивается, охотиться за нами, зачем ей убивать нас? Что она мстит за свою неудавшуюся жизнь, Дивнует нас к нашему успеху? К успеху, усмехнулась Катя. Вот так успех.